л о м н Их ненависть была непоколебима, и они были столь ведомы своей злой природы, что стали дикими, свирепыми и кровожадными людьми, полными идолопоклонничества и нечистоты, питающимися хищными зверями, живущими в палатках и бродящими по диким местам с короткой кожаной повязкой вокруг чересел. «А что ты думаешь, Роузи?» – спросил Томас. «Это мы». Он снова прочитал описание. «Нет», – ответил Роуз, – «это больше п о х о ж на Эдеминка». Томас закрыл книгу «Мормона» и вернулся к изучению текста законопроекта. Недавно он написал Джо Гарри, президенту Национального конгресса американских индейцев, чтобы тот прислал ему дополнительную информацию о в о т к и н с е Национальный конгресс американских индейцев. н к Организация, защищающая права коренных народов США, американских индейцев и коренных народов Аляски. Основана в 1944 году в ответ на политику правительства США, направленную на ассимиляцию и принудительное прекращение деятельности племенных правительств вопреки их договорным правам и суверенному статусу. «Дело в том», — ответил ему Гарри, — что в о т к и н с лишен чувства юмора. Это пугало сильнее, чем мормонская Библия. в о т к и н с также отказался выделить достаточно денег, чтобы помочь индейцам Наваха, которые находились в отчаянном положении, проживая в пустыне. в о т к и н с сказал, что Наваха привыкли к бедности. Но его замечание получило широкую огласку, и, возможно, он почувствовал укол совести. Томас решил сделать упор на тяжелое экономическое положение индейцев. к а з а л о с ь Воткинс хотел, чтобы те о д н о в р е м е н н о исчезли и продолжали его любить за то, что он заставил их исчезнуть. И теперь, когда Томас прочитал столько страниц из книги м о р м о н а сколько мог, чтобы не заснуть, он понял, почему этот человек полностью пренебрегал договорным правом. Согласно религии Воткинса, м о р м о н а м была дарована свыше вся земля владеть, к о т о р о й они хотели. Индейцы не только не были белыми и привлекательными, Они носили на себе проклятие в виде темной кожи, а потому не имели права жить на этой земле. То, что они подписали юридические соглашения с высшими правительственными органами Соединенных Штатов, для в о т к и н с а также ничего не значило. Законность стояла на втором месте после Откровения. Все на свете было второстепенным по сравнению с Откровением. А Откровение Джозефа Смита, записанное в книге «Мормона», состояло в том, что только его народ лучший и должен владеть всей землей. Кто поверит в эту дурацкую историю о подглядывающем камне, видении на дне шляпы и золотых табличках? Вся эта книга была предлогом, чтобы избавиться от индейцев, — проворчал Томас. По одной из версий, Джозеф Смит перевел книгу Мормона с золотых пластин, глядя в цилиндр, на дно которого положил камни провидца. Роуз услышала его и начала смеяться. Все эти истории бред сумасшедшего, если в них вникнуть, сказала она. е е слова заставили Томаса задуматься. Какая духовная книга лучше? Святая Библия, преисполненная с и л о й и поэзии, также полна небылиц. Томас находил их увлекательными, но в конце концов, все они были просто историями. Менее важными, чем история Небесной Женщины, повесть о небожителях Манидук сотворивших мир, и рассказа о Нанабожо. В а н и ш и н а б е а а д и з у к а н традиционное повествование, особенно среди Аджибве, Нанабожо, также известный как Нанабуш, является духом и занимает видное место, включая историю сотворения мира. Всем им, особенно книги без юмора, которую оставили ему Эльнат и Вернан, Томас предпочитал сверхъестественную фигуру на набожо. Он обманул уток, разозлился на собственную задницу и сжег ее. Наложил гору дерьма, чтобы спуститься, когда застрял высоко на дереве. Он располагал волком-племянником и не имел совести. Он нарисовал зимородка яркими красками и обманом накормил своих детей, когда те голодали. Он перекинул свой член через плечо, превратился в пень и сделал пенис, похожим на ветку, на которую взгромоздился з и м р о д о к Он убил Бога, выстрелив в его тень, и создал все полезное и много необходимого, например, смех.